кинулись на подушках в его гостиной. Синагога падших относилась к числу блуждающих, и каждый шаббат находила себе приют в доме одного из прихожан. — Что помнили? — спросил школьный учитель Цадик П., брызгая желтой от слюной на каждом слоге. — Что? — сказал Дидл. — В данном случае не так принципиально, как память сама по себе. — Воспоминания как действие, как процесс, как признание нашего прошлого. Воспоминания — это короткие обращение к Богу, если бы мы во все это верили. Не зря же тут говорится нечто подобное или подобное нечто тому, о чем я пытаюсь сказать. Надо же, я ведь только что даже пальцем специально заложил. В руках держал, не сойти мне с этого места. Никому не попадалась книга предшествующих. «Ну, я же секунду назад видел один из ее начальных томов, черт! Кто-нибудь может мне подсказать, на чем я остановился?» «Все, полнейший конфуз и замешательство. Но почему я каждый раз сажусь в лужу, именно у себя дома?» «Память!» Пришла на помощь скорбящая Шанда, но Дидл уже успел скоропостижно заснуть. Она разбудила его и прошептала «Память!» «Вот именно!» Сходу включился Дидл, стремительно пролистывая стопку бумаг у себя на паперти, каковая на самом деле была куриной клетью. Память. Память и воспроизводство. И, конечно же, сны. Что значит бодрствовать, как не истолковывать наши сны? И что значит видеть сны, как не истолковывать наше бодрствование? Самый замкнутый из возможных кругов. Сны? Да или нет? Да-да потому что сегодня первый шаббат, первый шаббат месяца. А значит, как и во всякий первый шаббат месяца, нам надлежит пополнить книгу повторяющихся сновидений. Да? Ну, скажите же кто-нибудь, я не совсем обосрался. Вот уже две недели подряд мне снится один и тот же на редкость удивительный сон, сказала Лиля Ф., происходившая от падшего, который выпустил из рук великую книгу. «Чудесно!» — сказал Диддл, извлекая том четвертой книги повторяющихся сновидений из священного ковчега, бывшего на самом деле обыкновенной дровяной плитой. «И мне снится!» — подал голос Шлоем. «Даже несколько!» «Мне тоже снился повторяющийся сон!» — сказал Янкель. «Чудесно!» — сказал Диддл. «Раз чудесно! В таком темпе мы скоро еще один том закончим!» — Но прежде, — прошептала Шанда, — нам надлежит перечитать записи прошлого месяца. — Но прежде, — сказал Дидл, вновь принимая на себя полномочия Раввина, — нам надлежит перечитать записи прошлого месяца. Движение вперед невозможно без движения назад. — Только покороче, а то я свой сон забуду, — сказал Шлоем. — Странно, что я вообще его помню. — Сколько сочтет нужным, столько пусть и читает, — сказала Лиля. — Сколько сочту нужным, столько и прочту, — сказал Диддл, испачкав палец в саже, покрывавший массивный кожный переплет. Он распахнул том ближе к концу, взял в руку серебряную каску, на самом деле оловянный нож, и принялся читать нараспев, скользя лезвием по строчкам их сновидений. Четыре. Пять. Двенадцать. Сон о сексе без боли. Четыре ночи назад мне снились стрелки часов, всыпавшиеся с неба точно дождевые капли, луна в виде зеленого глаза, зеркало и насекомые, любовь без конца. Было не столько ощущение заполненности, которого мне так не хватает, сколько ощущение отсутствия пустоты во мне. Сон оборвался, когда я осознала, что муж уже вошел в меня. 4, 5, 13. Сон об ангелах, которым снятся люди». После обеда я задремал, и мне приснились лестницы. Спящие ангелы, как самнамбулы, бродили вверх-вниз по ее ступеням. Глаза их были закрыты, дыхание медленное и тяжелое, поникшие крылья свисали вдоль боков. Я столкнулся с одним пожилым ангелом, от отчего он пробудился и вздрогнул. Ангел был похож на моего дедушку, который умер в прошлом году, а перед этим каждую ночь молил Бога, чтобы это произошло во сне. «Надо же!» — сказал мне ангел.